«Мои дамы озера». Друзья, это та часть человечества, с которой можно быть человеком. Джордж Сантаяна. Каждое лето мы снимаем дом на озере Озарк в штате Миссури. Мы — это женщины из бридж-клуба «Филия». Некоторые из нас знакомы друг с другом более 45 лет, дольше, чем собственными мужьями. Мы вместе прошли через рождение и смерти браки и разводы. Мы помогали друг другу расти детей, праздновали успехи и поддерживали друг друга в неудачах. Между нами существует уникальная связь. Сказать, что мы любим друг друга, будет серьезным преуменьшением. Все началось в 1970-х. Раз в месяц мы собирались у кого-то дома, чтобы поиграть в бридж. Уже тогда это было больше, чем просто игра. Несмотря на то, что у каждой из нас случались не лучшие времена, очередность соблюдалась неукоснительно. Помню, как однажды в свой месяц я была на мели и была вынуждена подать только чай со льдом и попкорн на закуску. В другой раз одна совершенно измученная мать четверых детей перепутала даты и в назначенный день оказалась в школе на собрании. Однако ее дети ничуть не смутились, нашли для нас коробку сырных крекеров и вытащили из холодильника все газированные напитки. Муж этой женщины был вынужден сесть за игровой стол, где она и обнаружила его, вернувшись домой около девяти часов вечера. Хотя, если говорить совсем откровенно, мужья обычно расценивают визит членов клуба как стихийное бедствие и благоразумно ретируются в дальние комнаты. В этом месяце ты счастливчик, говорят они следующему по очереди с плохо скрываемым облегчением. На одной из наших любимых фотографий мы вчетвером сидим за столом для игры в бридж. Одна в пижаме, двое в спортивных штанах и еще одна держит на затылке пакет с замороженным горошком, чтобы ослабить приливы во время менопаузы. Если это не доказательство нашей преданности друг другу, то я не знаю, как это назвать вообще. Мы помогали друг другу преодолевать все этапы жизненного пути шаг за шагом. Это могло быть что угодно. Новые бифокальные линзы, гормональные изменения. Беспокойство по поводу воспитания подростков или грусть по поводу уехавших из дома взрослых детей. Раньше мы отпускали шуточки о том, что даже на смертном адресе сыграем в бридж. Веселье прекратилось, когда одна из нас заболела раком. Марджи, так звали эту женщину, собирались удалять опухоль из легких, однако во время операции оказалось, что главный очаг находится в яичниках, и болезнь уже перешла в необратимую стадию. Марджи переселилась в хоспис как раз в тот месяц, когда была ее очередь принимать бридж-клуб. Она спросила, не приедем ли мы поиграть прямо к ней в палату, пока у нее еще есть силы. Каждые несколько дней мы втроем приходили и играли с ней в карты, пока Марджи не уставала. Свою последнюю партию она сыграла за день до смерти. Помню, как весело, а она смеялась. Луиза Батлер